Глава тридцать шестая «Они почувствовали волну силы», — вскочила на ноги Бель. «Я оторвалась от стены, остальные боги встали». «Вы думаете, это Колес?» «На меня никто не смотрел, только Нектас». «Сам он не придет», — ответил Дракен, а Джадис подняла голову и зевнула. «Он пришлет других». Если бы он пришёл за тобой, ты бы добилась того, к чему так отчаянно стремишься, оглянулся на меня Никтус. Смерти. Сердце сжалось, холод его слов пронзил меня. Нельзя отрицать, они жалили. Сэн, Эдира, зазнай, что сможешь. Встретимся у конюшни. Арахар, Бэль, идите с ним. Никому ни слова о том, что здесь узнали. Никому, приказал Никтус. Поняли? Трое богов подчинились и быстро покинули комнату. Никто из них не смотрел в мою сторону. "Это веду молодняк в безопасное место". Некто с жестом подозвал Ривера. "Во всякий случай, если я прав насчёт того, кто к нам пожаловал, мы присоединимся к тебе, как только они окажутся в безопасности". Никто скивнул, стоя спиной ко мне, а Дракен направился к двери. Голова Джади успокоилась на плеча отца. Она сонно помахала мне, когда они проходили мимо. Этот жест, не знаю почему, запечатлелся в моём сердце словно вырезанный ножом. А взгляд, которым меня наградил её отец, говорил, что он держит этот нож неподалёку. "Думаю, тебя тоже я буду звать другом". Я вздохнула, сомневалась, что некто со сих пор так думает. Да из чего бы? Я пришла сюда, замышляя убить первозданного который был ему как родной. Эос встала и бросила на меня торопливый взгляд. Пойду проверю Джемму, не разбудили ли её сигналы, позабочусь о ней, если разбудили. Спасибо, сказал Никтс. Он снял со стены короткий меч и прикрепил на бедро, затем схватил кинжал и сунул в сапог. Длинный меч в ножнах оказался за его спиной. А с ней что делать? Я резко повернула голову к Кектеру, который задал вопрос. Я могу помочь. Некто медленно повернулся ко мне, а Рейн вскинул брови. Во взгляде первозданного сквозило бесконечное холодность. Я подавила порыв отшатнуться от него. Я могу. Я постаралась, чтобы голос звучал ровно. Я тренировалась со стрелами и мечом. Ну, конечно, ты тренировалась, презрительно усмехнулся он. Я поморщилась. Что-то ещё сильнее резануло по сердцу, оставив отметену. Горло и глаза начали гореть, а внутри поднималась горечь, и я не могла набрать воздуха, в горле стоял ком. Нельзя этого допустить. Я закрылась, закрылась от всего. Вдохни. Я мысленно надела вуаль. Было тяжелее сделать это, чем раньше. Вуаль казалась тонкой и прозрачной, как никогда. Задержий дыхание. Я стала ничем, чистым холстом, пустым сосудом, который нельзя уязвить словами или действиями, кроме тех, которые я вызываю сама. Я выдохнула. Опасность пришла в страну теней из-за того, что я сделала. Я не буду стоять в стороне и бездействовать, когда могу сражаться. Я подняла подбородок и встретила холодный взгляд Никтаса. Я не представляю угрозы для твоих людей. Он склонил на бок голову. «Ты не представляешь угрозы для меня». «Я застыла». «Я могу помочь, но ты волен делать, что хочешь. Запереть меня или взять с собой. Сейчас ты только теряешь время». Никтас опустил подбородок, уставившись на меня. «Хотя мне очень нравится идея запереть тебя, сейчас нет времени позаботиться, чтобы ты надёжно охранялась и не сбежала. Поэтому ты пойдёшь со мной». В мгновение ока он оказался передо мной. «Я не могу помочь, Яна пригласить, но мне удалось не дрогнуть. Но если ты сделаешь что-нибудь, что поставит под угрозу жизни моих людей, заточение это наименьшая неприятность, которая тебя ждёт. От меня не укрылись недоверчивые взгляды, которыми обменялись Райне и Гектор, и я ни на секунду не усомнилась в словах Никтоса. Я не хочу никому из них навредить. Нет, он насмешливо улыбнулся. Только мне. Вораль слетела. Тебе я тоже не хочу навредить. Добрось. Да Он схватил меня за руку, разряд энергии вызвал тёплый гул. Держа крепко, но не больно, Никт исп повёл меня из комнаты, протащил мимо тронов, и мы спустились с возвышения. Эктор и Рейн шли сразу за нами. В тёмном зале царила жуткая тишина, если не считать стука наших сапог. Мне было трудно поспевать за его широкими шагами. Она сосредоточилась на том, чтобы не возвращаться мысленно в ту комнату и к тому, почему он теперь для меня никтос. Он шёл так быстро, что я не заметила небольшую ступеньку между открытым залом и холлом, и я споткнулась. Никтос крепче сжал мою руку и удержал от падения лицом вниз на жёсткий тенекамень. "Спасибо", промямлила я. "Не надо", бросил он. Я сжала губы, и вуаль опустилась снова. Его гнев неудивителен, и я не собиралась его винить. Это из-за неспособности оставаться в пустоте, моё сердце сжималось. Через открытые двери пронёсся Сейон и резко остановился, заметив нас. Что-то происходит у стены вдоль залива. Он скользнул взглядом по нашим соединённым рукам, но не выказал никакой реакции. Пока не знаю, что Рахра готовит Одина. Бель уехала вперёд. Не знаешь, есть ли раненные, на ходу спросил Никтэс. Перевернулся один из небольших кораблей, сообщил Сэйон, идя на шаг позади нас. Впереди Рахар вёл огромного вороного коня к уже оседланным лошадям. Операция по спасению остановилась, когда одна из шлюпок опрокинулась. Что такого находится в этом заливе, если оно способно переворачивать корабли, спросила я. Там ничего не должно быть. произнёс Никтес, удивив меня, потому что я не ожидала ответа. Воды давным-давно мертвы, мало что может прожить в них долго, добавил Рахар. Кроме того, вода непроницаемо чёрная. Что ещё больше осложняет спасательные работы, сказал Сэон. Или вообще делает их невозможными. Любой, хоть бог, хоть смертный, попав в эти воды, скорее всего, не вернётся. Я похолодела. Никтс взял у Рахера поводья и повернулся к Гектору. Принеси мне плащ с капюшоном. Встретимся у ворот перед заливом. Гектор бросил взгляд в мою сторону, сдвинув брови. У него был такой вид, словно он хотел что-то сказать, но передумал. Конечно. Он повернулся и побежал к одному из скрытых под лестницами боковых входов. Остальные ворота в город заперты, спросил Никтс. Запирают, как сказал один гвардеец. Подтвердил Сэон. И началась эвакуация от залива. Я повернулась к Одзину, не зная, как взбираться на такого огромного коня. Нужно было что-то придумать, и я не настолько глупа, чтобы просить для себя лошадь. Я потянулась к седлу, но Нитес взял меня за талию и поднял с потрясающей лёгкостью. Я хотела поблагодарить, но заткнулась и перекинула ногу через седло. Она в самом деле едет с нами. Поинтересовался Райн, садясь на лошадь. «А ты хочешь остаться и следить, чтобы она сидела там, куда мы её поместим?» Никтас взлетел на коня, усевшись позади меня, а я стиснула зубы. «Нет», — ответил Рейн. «Тогда она едет с нами». Никтас сжал по воде Одина. «Держись». Я вцепилась в луку седла за секунду до того, как Один пустился в голуб, быстро набирая скорость. Из-под копыт летели комья земли и клубы пыли. Я наклонилась вперёд, А никтос направил лодинова к руквалу. Сэоны рахар ехали рядом. Мы проскакали через узкие ворота по утрамбованной земле, на которой поблёскивали крупинки в топтаного в неё тени камня. Вдоль дороги стояли голые согнутые деревья, напомнившие те, что встретились мне по пути в страну теней. Вокруг серых стволов сгущался туман. Сквозь тяжёлые сучковатые ветви с красной листвой проглядывал вал. Он остановился таким высоким, что я не видела вершин парапетов. За деревьями показались башни, расположенные в сотнях футов друг от друга, а затем вал словно бы начал удаляться от дороги, пока не скрылся из виду. Никтс резко повернул лодью направо. Первозданный наклонился, и его грудь прижалась к моей спине. Ощущение от его холодного тела грозило захлестнуть меня и отключить и без того не слишком надёжный самоконтроль. Это соприкосновение боги. Я не могла позволить себе думать об этом. Мы летели между кровавых деревьев. Белый туман растекался, сгущался, нейстово клубился. Этот туман, эфир, поднимался всё выше, и мне начало казаться, что сердце моё бьётся так же нейстово. Мы срежем путь. Никто сопустил руку на мою талию и крепко сжал. Наверное, тебе лучше закрыть глаза. Мои глаза оставались широко распахнуты. Почему? Я резко вдохнула. Деревья впереди исчезли, и земля словно провалилась в туманную бездну. В горле застрял крик. Сейон вырвался вперёд, низко пригибаясь на чёрном коне, почти таком же огромном, как Один. Сейон и его конь исчезли. Я начала вжиматься спиной в Никтоса. Один прыгнул в туман. Мгновение ничего не существовало. Только туман и ощущение полёта. Я не могла даже дышать в эти секунды невесомости. Удар о Дина при приземлении выбил остатки воздуха из моих лёгких и отбросил меня назад на твёрдое тело первозданного. На головокружительной скорости мы скакали сквозь пелену эфира. Копыта одни стучали по камням. Никто сдержал меня, я ничего не видела, ничего, кроме тумана. Но если бы мы сорвались с горы или откуда мы спускались, я не встретила бы падения с закрытыми глазами. Один прыгнул еще раз, мы вырвались из густого тумана и теперь скакали по серой траве и твердой земле. Рейн и Рахар присоединились к нам и ехали сбоку. Я не сразу поняла, что вижу. Казалось, что Сейон и он скакал вдоль стены, где велись слабые клочья тумана. Я оглянулась на туманную гору. Из непроглядной стены итера вырвались десятки всадников. Никто сотдл приказ, который я не расслышала из-за грохота копыт. Впереди показались закрытые каменные ворота. На самом верху вала, где горели факелы, виднелись фигуры гвардейцев, повернувшихся к тому, что находилось за стеной. Никтс замедлил шакозина и остановил его поодаль от группы гвардейцев. Один из них отделился, Прищурившись, я узнала Теона, одного из немногих богов, не присутствовавших, когда раскрылась моя измена. Не сомневалась, что он и его сестра скоро об этом услышат. Или боги подчинятся приказу Никтаса и никому не расскажут о том, чему стали свидетелями. — В воде что-то есть, — сказал Теон, взяв Одина под усты и едва взглянув на меня. — Оно пришло с моря и врезалось в один из наших кораблей с припасами. Разорвало Сухина сына надвое. Выругавшись, никто соскочил с коня, повернулся и без слов протянул ко мне руки. Я взялась за них, поражённая, что даже в своей холодной ярости он по-прежнему внимателен. Есть какие-нибудь догадки, что это? спросил он. Пока нет, ответил Тейон. Никто сделал шаг и вдруг застыл. В тот же момент в центре моей груди запульсировало тепло. В звёздном свете я увидела, как от слабого тумана, стелющегося по земле, поднялись тени. Никто из закрыл глаза, черты его лица стали резче. Смерть, прошептала я. Он повернул ко мне голову и открыл глаза. "Ты её чувствуешь?" сглотнув, я кивнула. "Да, чувствую". На его челюсти дёрнулась мышца. "Это ты чувствуешь, как души отделяются от тел?" и он выругался себе под нос, а я уставилась на Никтаса. Мне не приходило в голову, что как первозданный смерти он тоже способен чувствовать смерть. Как и я. Похолодев, я отвернулась. На нас скакал Эктор. Он резко остановил лошадь, разогнав туман, и бросил Никтасу черный плащ. Первозданный кивнул в знак благодарности и, повернувшись ко мне, накинул мягкую ткань на мои плечи. Гвардейцы побежали вверх по лестнице на стену. Эктор спешился. «Ты останешься с Эктором и Рейном», сказал Никтос и надел капюшон мне на голову. Вид у богов был не слишком довольный, но я кивнула. «Оставайся с ними», приказал Никтос. Я потянулась к пуговицам плаща, но он опередил меня, быстро застегнул плащ и поймал мой взгляд. Его глаза ярко горели. «Помни мое предупреждение». То он нахмурился, услышав тон первозданного, но быстрый взгляд Рейна заставил его молчать. «Я помню», — сказала я. Никтос еще мгновение удерживал мой взгляд, а затем посмотрел на Рейна и Эктора. «Позаботьтесь о том, чтобы она осталась жива». Он вернулся к Одину, взобрался на коня и повернул к гвардейцам. Я проследила, как он на ходу наклонился в седле и подхватил лук и колчан, поданные гвардейцам. Тени прорезали туман. Сеюн, Рахар и Теон последовали за ним. Ворота открылись, и Никтос проскакал в них. За ним проехали только три бога и кто-то еще, как и я в капюшоне, отделившийся от всадников. «С ним все будет хорошо, да?» — спросила я, когда ко мне подошел Рейн с растрепанными золотисто-рыжими волосами. Он выехал в сопровождении всего трех богов. С ними все будет в порядке? Думаешь, я правда поверю, что тебя это волнует? Я посмотрела на него. С ним всё будет хорошо. Он же первозданный, ответил Бог. А ты что думаешь? Я понимала, что он живёт и дышит, следовательно, его можно ранить. А богов можно убить. Тебе здесь быть не должно, заявил Лектор. Но я здесь. Я повернулась к ступеням и пошла вперед, надев воображаемую вуаль. «Что может быть в воде?» Эктор прошел мимо меня и первым ступил на лестницу. Он оглянулся через плечо. «Ты веришь в чудовищ?» У меня оборвалось сердце. «Смотря в каких?» Он с ухмылкой отвернулся. Я оглянулась на Рейна, но тот смотрел прямо перед собой. Я быстро последовала за Эктором по лестнице, не позволяя себе думать, насколько высоко мы поднимаемся. Когда мы почти добрались до верха, Рейн сказал: "Что бы ты ни делала, пожалуйста, не дай себя убить. Уверен, никто не сдерживает эту честь для себя". "Я не собираюсь", заявила я. "Он не убьёт её", сказал сверху Хектор. "Ведь она несёт в себе искру". Рейн задзив вздохнул, и до меня дошло, что Хектор прав. Никтос не убьёт меня, пока не разберётся, что означает эта искра во мне. Помимо того, что я могу возвращать к жизни мёртвых. А когда разберётся, убьёт, возможно, тем самым приговорив царство смертных к быстрой гибели, если Эос права. Или будет держать в запрети, подальше от тех, кто может мне навредить, и от тех, кому, как он считает, могу навредить я. Внутри всё перевернулось. Я шла вдоль широкой крыши. В долине было видно ничего, кроме скалистых холмов и ровной земли. Никто со Елея его гвардейцев я не заметила. На повороте стены ускорила шаг, глядя по сторонам. Мы вошли в город. Низкие приземистые строения напомнили склады в Корсадонии. Я шла вперёд, скользя взглядом по непримечательным зданиям, пока наконец передо мной не открылся вид на город. У меня перехватило дыхание. Эллия оказалась больше, чем я ожидала. На черепичных крышах блестел звёздный свет. Жилые дома и деловые здания теснились друг к другу. Между ними тянулись узкие извилистые дорожки, совсем как в перекрёстке Крофта. На улицах и в окнах горели свечи и газовые фонари. В этом большом городе не было храмов. Во всяком случае, я их не видела. Один район раскинулся на склоне холма. Дома там располагались в шахматном порядке. «Сколько здесь жителей?» — спросила я, когда Эктор вышел вперед. «Сто тысяч. Рейн обошел меня. Или около того?» «Боги богов. Я понятия не имела. Большинство из них — боги или смертные. Сколько среди них избранных?» Послышала что-то похожее на раскат грома. Крики и вопли на улицах стали громче. Мне сдавила грудь. И я бросилась к парапету вместе с Роином и Эктором. Положив руки на грубый камень, наклонилась и смотрелась в сумрак. По узким улочкам неслись люди пешие, верхом и в экипажах. Меня охватил ужас. Они напирали, толкались и падали, пытаясь на бегу перекричать друг друга. "Они бегут от залива!" крикнул Эктор, отрываясь от парапета. "Дерьмо, я думал, оттуда уже всех эвакуировали". Это как раз и происходит. Рейн побежал вдоль стены, глядя вперёд. Что там такое в воде? Гвардейцы отдавали приказы, пытаясь успокоить людей и восстановить хотя бы подобие порядка, но их возгласы тонули среди паники. Раздались резкие крики боли. Я вздрогнула и отшатнулась от бушующего внизу бедствия. Давка была ужасной. Люди гибли в отчаянной попытке добраться до безопасного места. Я заставила себя отвернуться и уйти от парапета. Юбка хлестнула меня по ногам, и я не могла позволить искре снова перехватить контроль. Вдоль восточной стены суетились гвардейцы. Я торопливо шла за Эктором и Рейном. Мы добрались до выходящего на залив края стены. Другие гвардейцы не обращали на меня ни малейшего внимания, либо они ничего не знали, либо полностью сосредоточились на происходящем внизу. Я приблизилась к парапету, вступая между щитов, колчанов и изогнутых луков. Под капюшон пробрался не свежий ветер, а и бросил волосы мне на лицо. Перед нами блестела поверхность залива. Увиденное пробудило воспоминание десятилетней давности, когда судно, перевозившее нефть, врезалось в другое. Мы созрев забрались на утес и наблюдали, как люди короля Эрнльда пытались остановить разлив нефти. Судно затонуло, а нефть растеклась по воде. Фанос, первозданный небо и моря, разгневался и вырвался из моря ужасающим вихрем. От его яростного рёва у нас из ушей потекла кровь. В считанные секунды он уничтожил все корабли в порту. Погибли сотни людей, утонули, были отброшены на портовые постройки, перестали существовать вместе с десятками кораблей. Зато с тех пор в воду не загрязняли. Но сейчас, насколько я знала, фанасов в воде не было. И тем не менее от увиденного у меня остановилось сердце. Транспортный корабль, разломленный надвое, затонул в бешено бурлящих водах. Ещё один корабль раскачивался, а люди боролись с такелажем и что-то кричали друг другу. На бурных водах плавали вверх дном шлюпки, должно быть, присланные на помощь затонувшему кораблю. Я не заметила, чтобы в воде кто-нибудь плавал или барахтался. И вспомнила, что мы с Никтесом почувствовали у ворот смерть. В воде что-то было. Гвардейцы, выстроившиеся вдоль стены, подняли луки и прицелились. Рейн выругался и резко остановился передо мной. И тут я увидела то, что вырвалось на тёмную блестящую поверхность залива. Я приоткрыла губы. Боги богов, они размером с лошадь. Они карабкались по бортам кораблей, мускулистые чёрные тела блестели как масляные. Корабли на причале дрожали словно тростинки на ветру. Древесина трещала и ломалась в хватке чудовищ. Их ноги пробивали дыры в палубах. Я никогда не видела их вживую, только на картинках в толстых книгах об Элизиуме, но знала, что это дакаи раса злобных плотоядных существ. которые по слухам рождаются в бездонных ямах где-то в Элизиуме. Их лица были лишены черт, за исключением раскрытого рта, полного острых зубов. Говорили это одни из самых ужасных существ в Элизиуме. "Почему они здесь?" я посмотрела на Рейна. "Они как обученные ищейки, способные чуять Титер. Он привлекает их". Бог устремил на меня сияющие глаза. "Ех послали за тобой". Я повернулась обратно к докам. Внутри угнездился тошнотворный ужас. Да как и вот-вот доберутся до города, и ничто не встанет между ними и домами на холме, куда так отчаянно бегут люди. Они идут за мной, а погибнуть могут невинные. Внезапно небо прорезала яркая вспышка, ослепив меня. Я отшатнулась назад, а гвардейцы издали ликующие возгласы. Они бросились к краю стены, встали на колени и прицелились из луков. Бранзительный вопль заставил меня снова обернуться к заливу. Я успела увидеть, что стрела поразила Дакая в голову. Он упал навзничь и рассыпался в ничто, совсем как охотники. Ещё одна стрела попала во второго Дакая, который добрался до вершины утёса. Оттуда летели стрелы. Я развернулась, и у меня чуть не подкосились ноги. Из тумана вырвались пять огромных чёрных коней и поскакали вниз по склону, разбивая копытами камни. Никтс он и четверо остальных на скаку пускали стрелы в дакаев. Гвардеец в плаще, который присоединился к нему в ворот, выпрямился во весь рост. Встречный ветер сорвал капюшон, открыв толстую косу цвета самой тёмной ночи. Это была женщина, и она выпустила следующую стрелу, стоя на скачущей лошади. Долбаная бель Проворчал Рейнс усмешкой, запрыгивая на парапеты и натягивая тетиву, как всегда не может не покрасоваться. Так это быль? Гвардейцы выпустили залп стрел, и я начала действовать. Схватила лук и стрелу из ближайшего колчана и быстро натянула тетиву, как учил сэр Холланд много лет назад. Как только никто свырвался вперёд, я прицелилась и выпустила стрелу. Несколько докаев бросились к морякам, которые бежали к пирсам, очевидно, не зная, что на кораблях гораздо безопаснее. Я выпустила еще одну стрелу и смотрела, как она прорезает ночь и ударяет в затылок Дакая. Существо рассыпалось в прах, и я скривила губы. «Кто?» — спросила я, натягивая следующую стрелу. Я так и не понимала, что вижу. «Как вы думаете, кто их послал?» Рейн выстрелил после меня и схватил новую стрелу. «Это питомцы двора Далласа». У меня спёрло дыхание. Колис. Я ещё не обдумала то, что узнала о нём. Я выстрелила в тварь, которая полезла на утёс. Ещё несколько докаев заметили моряков, которые пытались вернуться на корабле. Один докай бросился на моряка, повисшего на борту корабля, и тот закричал. Я выпустила стрелу, и она поразила докаяв затылок, прежде чем он схватил моряка. Существо упало спиной в воду и взорвалось. Я снова и снова целилась и стреляла в твари наводнивших корабль. Тем временем всадники достигли края утёса. Скакавший впереди поднялся выше и привлёк моё внимание, когда я натягивала стрелу. Некто спрыгнул со джина и, кувыркнувшись в воздухе, приземлился, присев на корточки. Я позволила себе восхититься этим трюком и немного позавидовать. "Вот хвостун", пробормотала я, а потом подалась вперёд. Когда Один взвился в воздух, прыгая на него, Никтос поднял руку, сжатую в кулак, и Один превратился в тень, которая обернулась вокруг руки Никтоса и впиталась в кожу вокруг серебряного обруча. "Что это?" прошептала я, вытаращив глаза. "Впервые такое видишь?" спросил Лектер, стоявший с другой стороны от Трейна. "Ловка, правда?" "Как такое возможно?" изумилась я. Один необычная лошадь, ответил Лектор. Да ты что? бросила я. Никтс скрутанулся, привлекая моё внимание, сверкнув серебряным обручем на бицепсе. Он схватил Дакая одной рукой, поднял огромное существо в воздух и грохнул об землю, а потом наступил сапогом на горло и выхватил короткий меч, лезвие которого блеснуло как коникс. Никтс быстро обрушил меч, и Дакая не стала Бель, где-то потерявшая плащ, приземлилась рядом с ним. Жеребец, на котором она ехала, умчался прочь от доков, а за ним остальные лошади подальше от докаев. Бель завела назад руку, отцепляя от бедра стрелу. Её длинные ноги были затянуты в бриджи, руки обнажены, но никакие обручи их не украшали. Да Бель была слишком далеко, чтобы я могла рассмотреть её лицо. Наверное, никтос что-то ей сказал, потому что до нас донёсся её смех, похожий на звон колокольчиков. Гвардейцы вдоль стены застыли, а она разогналась, взмыла в воздух и обрушилась на Дакая с кулаками. Нет, с каким-то оружием. Дакай разлетелся в прах, а она приземлилась на то место, где он стоял. "Кажется, я влюбился", сказал Лектер. У меня возникло ощущение, будто я тоже немного влюбилась, Рейн фыркнул. Через доки метнулся Докай, взмыв в воздух. Теон ударил его, отбросив назад, и ванзил меч в грудь другого существа. А теперь, кажется, влюбился я, пробормотал Рейн. Теон развернулся и полоснул Докая, которого ударил, а я зарядила новую стрелу и опять увидела Никтоса. Он с впечатляющей силой пнул Докаева в грудь, и тот отлетел на несколько футов. Сейон, развернувшись, поразил существо мечом, который затем всадил в другого. Боль, похоже, развлекалась во всё. Она быстро разделась Докаями, которые лезли на корабль, и моряки теперь стояли, как зачарованные, глядя на неё. Отпустив тетиву, я проследила за стрелой, а когда та попала в голову существа, потянулась за следующей. Ещё дакаи, закричал гвардеец на стене. Этот на сушу! Никто не повернулся, а несколько дакаев всплыли из воды и с воплями хлынули в доки. Один из дакаев подбежал к Никтосу сзади, и я, сменив прицел, выпустила стрелу. Когда первозданный обернулся, та попала точно в цель, поразив чудовище. Никтос поднял голову и повернулся туда, где стояла я. У меня дрожала рука, когда я отвела взгляд и потянулась за следующей стрелой. Вряд ли я получу благодарность. "Несколько только что взобрались наверх", прокричал гвардеец, бегущий по стене. "Они идут к воротам. Вперёд!" приказал Никтэс. Бэль бросилась бежать. Она быстро исчезла за углом здания, а воздух наполнился криками тревоги. Десятки новых товаритей кишели в доках, выбираясь из воды. Словно прилив смерти. Боги богов, прохрипел Рейн. Сколько их? С тяжело колотящимся сердцем я бросилась вперёд, прицеливаясь. Поразила одного, а на его месте появилось ещё трое. Я смотрела доки широко раскрытыми глазами. Увидела, как некто с оттолкнул Докая назад, а другой врезался ему в бок. Он покачнулся, и крик застрял у меня в горле. Я выпустила стрелу в Дакая. «Почему он не использует свою силу? Почему никто из них не пользуется Итером?» «Дакай чувствует Итер, они им кормятся. Он привлечет еще больше», — объяснил Рейн, отбрасывая пустой колчан. «Проклятие, они так и кишат!» Я глянула на свой почти пустой колчан, и из моих легких вырвался хриплый вздох. «Стена!» — закричал гвардеец. «На стене!» Я посмотрела вниз, и у меня упало сердце. Около дюжины дакаев лезли по стене, всаживая кулаки в камень и откаливая его так, чтобы на гладкой поверхности появились опоры. Боги милостивые. Двигались они быстро, взбираясь на несколько футов за секунду. Ещё несколько частых ударов сердца, и они перелезут через край и бросятся на нас.